В январе 1637 Владислав в первый раз прислал ко мне послов прощупать почву насчет мира. Я выкатил требования признать за православием равные права и обеспечить их отменой всех дискриминационных аддиктов, а также введением в Королевский совет равные католическому количеству православных иерархов и православных шляхтичей, ну и признать присоединение к России всех старостов и воеводству, кое уже присягнули мне на верность. На последнее посол короля князь Чарторийский особого внимания не обратил, ибо даже не подозревал о масштабах всего явления. «Ну что там, какие-то отдельные воеводства и староства!» А вот по поводу первого заявил, что сие решительно невозможно, и вообще в Королевский Совет люди подбираются по знатности, уму и влиятельности, а вовсе не по вероисповеданию. На что я ответил ему, что среди православных подданных Речи Посполитой были люди выдающиеся знатности и огромного влияния кои были специально склонены к принятию католичества усилиями нескольких поколений польских королей вот пусть теперь король и пожинает плоды недальновидности предков среди коих был и его собственный отец а если он откажется ну что ж тогда я сам Изыщу способ обеспечить права православных. Чарторийский покинул мою ставку с каменным лицом. И более никаких известий из польского стана мне не приходило. Похоже, король и окружавшие его магнаты еще на что-то надеялись. С наступившим теплом мы двинулись вперед. И вот сейчас моя армия За все время польской войны, не поучаствовавшая ни в одной серьезной битве, неторопливо осаждала Львов. На дворе стоял июль 1637 года, и до декабря я планировал еще владеть Перемышлем и Сандомиром. скопиншуйский захватил все побережье Вислы и сейчас осадил Варшаву. Владислав же сидел в Кракове, собирая откуда только возможно войска и рассылая повсюду слезные письма, в коих просил помочь ему против московицкой напасти. Однако с помощью у него были напряги. Османы завязли в Персии, а лично румилийский Беларбей не рисковал атаковать практически нетронутого войска московского царя армия которого громела тех самых поляков, кои всего-то, как три года назад, нападали ему самому. Священная Римская империя германской нации, только-только вынырнув из своей религиозной распри, оказалась втянута в новую войну со старыми врагами шведами и новыми французами. Шведы же... Соответственно, были плотно заняты цесарцами. Так что, если бы у Владислава каким-то чудом и нашлись деньги, то даже наемников ему нанять было неоткуда. Из более отдаленных сил, теоретически способных повлиять на ситуацию, испанцы также ввязались в войну с Францией, голландцы – Возможно, пока еще были скорее на моей стороне, а английский король Карл I, несостоявшийся женишок моего чуда, решал жуткие внутренние проблемы в Шотландии. Ну, а папа Урбан VIII, теоретически являвшийся союзником Владислава и славший ему одно одобряющее письмо за другим, реально ничем помочь не мог. К тому же, как выяснилось из докладов моих агентов, он оказался большим транжирой, гурманом и практиковал непотизм, вследствие чего у него самого были кое-какие напряги дома. В общем, Владислав IV остался со мной один на один. Я поднялся с барабана, на котором восседал, Удобнейшая, оказывается, штука. А я-то думал, что Наполеон на таком сиживал просто по приколу. И потянулся. Вот что значит правильно спланированная война. Ты на коне, а противник в глубокой заднице. Ну, а население завоеванных земель тебя мало что не обожает. Еще бы. На все время военных действий я объявил что полностью освобождаю вновь перевертенные земли от всех налогов и податей, из-за тягот войны. Единственное, что они были обязаны делать, это поставлять войскам продовольствие и фураж, ну и обеспечивать постой. Государь, государь, я повернул голову. Ко мне галопом нес всадник в мудире драгунского лейтенанта. Кстати, я и здесь отступил от Петровских идей. Не стал копировать ни одну униформу европейской армии, а просто укоротил стрелецкий каптан, дабы полы под ногами не путались, и повелел шить его из темно-коричневого сукна с зеленой выпушкой и разговорами на груди, отличающимися цветом от полка к полку. Кроме того, Полки еще различались шевронами с полковыми знаками на правом рукаве. Знаки различия размещались на левом погоне, а правый, на котором переносилась тяжелая пищаль, остался чистым, служа более подкладом, дабы плечо пищалью не слишком набивало. Еще в обмундировании входила накидка из плотной парусины зеленого цвета, используемые и в качестве плащ-палатки, и в качестве подстилки и шинель. Да-да, обычная солдатская шинель. Ну, не совсем обычная. По внешнему виду скорее напоминавшая эдакую Гоголевскую. Ну, кто видел фильм «Шинель» по мотивам повести Николая Васильевича, тот меня поймет. А что? Самый тот предмет... Более-менее теплая, на ходу, да если кормежка нормальная, человек ни в какой мороз не замерзнет. Более-менее легкая, ни тулуп и ни полушубок, даже летом таскать не умаешься. Да и в переноске удобная, клястик расстегнул, в скатку скатал и на плечо накинул. Так что народ мгновенно оценил. «Ну и еще моему бойцу был положен Сидар». Стандартный советский вещмешок со стягиваемой горловиной, который нормально дожил до 21 века. И сколько еще будет жить, неизвестно. А также миска излуженной жести и глиняная глазурованная кружка со сплошной ручкой. Производство стандартного советского котелка, пусть даже не из алюминия, а из чего попроще, современные технологии освоить не смогли. Драгуны при том же снаряжении носили немного более нарядные зеленые мундиры с красной выпушкой и высокие ботфорты вместо стандартных сапог. У керосиров были красные мундиры с золотой выпушкой и те же ботфорты. «Государь!» — лейтенант Алиха отсалютовал мне. Это приветствие я сам вел в обращение. Как-то раз забывшись из -за и залихватский подбросив руку к виску во время парадного прохождения, одного из новых полков Кои инспектировал. Ну, внезапно ожившая армейская привычка сработала. И сей жест, молниеносно распространился по всей армии. Второй офицер... Третья рота Рязанского Драгунского полка лейтенант Пажи. Поляки парламентеров прислали. Я удовлетворенно кивнул. Хорошо, лейтенант Пажи, веди их сюда. И идут уже. Капитан Аниканов ведет, а меня упредить послал. Я оглянулся. Из моего шатра выходили закончившие ветофицеры моего штаба не разделившие моего желания сегодня пообедать гречневой кашей с тушенкой из солдатского котла. Ну что ж, как раз вовремя, поляки добрались до нас спустя 15 минут. Как видно, идеальный порядок, царивший в лагере, произвел на них неизгладимое впечатление, поскольку выступившие сразу после того, как они представились, Львовский глава обратился ко мне с светистой речью, в которой заявлялось, что город готов сдаться на милость победителя. И его жители надеются, что солдаты, столь прекрасно устроенной и почему видно дисциплинированной армии, будут к ним милостивы и незлобивы. Я молча слушал. Еще с начала войны я объявил, что сразу сдавшиеся города не будут подвергнуты никакому разорению и не понесут никакой иной тяготы, кроме расходов на снабжение и размещение войск. На города же, кои придется сождать, будет наложена контрибуция. Для Львова она, например, составила Сто тысяч злотых. Если же города по течению придется штурмовать. Поэтому я спокойно ждал, Что львовский голова скажет мне по этому поводу. В то, что контрибуция уже собрана, Я ни секунды не верил. Но ни один из захваченных омной городов Не сделал этого. Торгашеская натура — Членов городских магистратов непременно требовало хотя бы попытаться поторговаться на собственное горе. И он так и меня не подвел. — Ваше Величество! — бургомистр Львова на мгновение прервался и отвесил мне глубокий поклон. — Городской магистрат нижайше просит вас войти в положение жителей города Львова живущих торговлей и ремеслами, кои вследствие долгой войны пришли в полное расстройство, а также ввиду полной невозможности повлиять на графа Желябушского, командира левского гарнизона, решившего непременно оборонять город и изменить необходимую сумму контрибуции. Я милостиво кивнул, продолжая молча смотреть, на львовского бургомистера, который выжидательно уставился на меня. За моей спиной послышался легкий шепоток. — Я знаю, чем они там занимаются. Об заклад бьются, сволочи. — Ну так вот вам. Двести — Двести. Эдаким скучающим тоном произнес я. За моей спиной ахнули. Да такого нет меня не ожидали. Все ж таки православный город считается.